Глава третья. Скульптор. Его императорское величество Константин дель Самбер. Константин стоял в тумане. Этот туман унылой малышной дымкой заволакивал все вокруг. Он, казалось, проникал в каждую клеточку неведомого пространства, привнося налет таинственности и мистичности. Новый император знал, что это за место – За то время, что себя помнил бывший принц и наемник, он бывал здесь не раз и не два. Что это за место? Возможно, константину смог бы найти ответ на этот вопрос, если бы знал, где оно находится. Но, право же, довольно сложно отвечать на подобные вопросы, когда даже не можешь ткнуть пальцем в карту и показать, куда надо плыть, ехать, а может даже и идти. Единственное, что мог сказать император – ищите это место во снах. Почти что юноша, который всего за пару месяцев правления зримо возмужал, сделал шаг вперед. Это было важно, ведь не сделай этот шаг, и туман так и продолжит кружиться, оставляя за собой лишь ощущение неизвестности. А сделай шаг назад, и мигом проснешься. Да, это место всегда предоставляло выбор. Вот бледная пелена расступилась словно дождевая морость утру, и взору императора предстала поляна. Обычная, лесная, ничем не примечательная поляна. Разве что с каждым шагом Константина она начинала дрожать и терябью, словно была лишь кругами, бегущими по неспокойной воде. «Покажи мне!» – произнес правитель. Туман, раступивший всего пару мгновений назад, вдруг стал нитями тянуться к центру. Он закручивался, плясал свой безумный танец, а потом вдруг уплотнился и явил картину. Там, на поляне, лежал сам Константин. Его правая рука кровоточила. Приглядевшись, можно было различить, что на ней отсутствуют все пять пальцев. Но больше всего пугал ворон. Огромная черная птица с темно-бурыми глазами-гусинами сидела на груди властелина. В своей когтистой лапе она держала еще дрожащее алое сердце, вырванное из грудины. «Нет!» Прохрепел император, смотрящий в собственные стеклянные глаза. Ворон раскрыл клюв, расправил крылья и пронзительно, оглушающе закричал свою каркающую песню. «Нет!» Константин невольно сделал шаг назад и в тот же миг проснулся. Тяжело душа, ощущая, как полбу катятся градины пота, он смотрел вперед. Там ленивое солнышко, еле пробивающееся через плохо зашторенные окна, высвечивала длинную мерцающую дорожку из пыли, зависшую в воздухе. Когда-то давно, когда будущий правитель еще жил с матерью в женском крыле дворца, она всегда ему говорила, что по этим дорожкам к детям спускается посыльный бога снов. Маленький мальчик, вставая с огромной кровати, пытался забраться по дорожке наверх, чтобы увидеть небесный замок, но у него так ничего и не вышло. Константин и сейчас был бы не против посмотреть на того, кто посылает ему эти сны. «Что вам приснилось, Ваше Величество?» Этот голос резко вывел повелителя из прострации. Константин посмотрел в угол и увидел советника, восседающего на кресле. «Гийом, сколь многое заключено в этом одном слове?» «Советник?» «Ваше Величество, я хотел...» «Советник!» – перебил магодержатель короны из кипетра власти. Некоторое время висела тишина. Потом глава одного из аристократических родов поднялся и подошел к окну. Он спрятал свое лицо в тени и глухо произнес. «Группа студиозусов, отправленная на практику в Алиат, попала под обвал в раскопе древней залы выживших...» «Нет», — выдохнул теперь уже постаревший юноша. Красивые, правильные черты его лица вдруг заострились. Глаза потемнели... А руки до хруста сжали шелк простыней. В тот самый миг, такой краткий, столь незримый для простых смертных, Константин ощутил какое-то сжение в левой части груди. Быть может, если бы он тогда обратил на это внимание, а не отмахнулся от того ощущения, как от назойливой мухи, история пошла бы по другому пути. Но наемник никогда не винит себя. Он всегда ищет врага, в которого можно со сладостным воплем погрузить холодную сталь. Первый советник ждал бури эмоций, ждал, что правитель начнет рвать и метать, клоками вырывая волосы с макушки. Но тот даже не шевельнулся, лишь обреченный вздох вырвался у него из груди. «А что разыскиваемый изменник?» «Тело так и не найдено», — ответил отец, чья дочь так и не вернулась с края мира, а была погребена под обломками обвала вместе с друзьями. Но и на лице отца лишь отразилась тень старости, не более. «Правители не страдают, они карают». Едва прозвучал ответ, едва донеслись последние отзвуки страшных слов, как Константин вновь увидел перед собой черного ворона, держащего в когтях сердце. Его сердце. «Ваше Величество, время скорби еще придет. Я должен вам кое-что рассказать. О том, что мы начали с вашим отцом за многие годы до вашего рождения, но что заканчивать придется вам». Советник хотел поведать что-то еще, но тут его взмахом руки прервал мужчина, который мало походил на наемника, известного многим, и наивного юношу. Время скорби уже пришло, первый советник. Придет лишь время мести. Нет, возмездие Вы не нашли ворона, но его найду я. А сейчас позвольте я одедусь, и мы с вами перейдем в кабинет, где обсудим все, что вы хотите мне сообщить». Гийом некоторое время смотрел на этого нового Константина. Смотрел слишком пристально и внимательно, чтобы не заметить, что это уже не сын его старого друга. Но величайший маг своего времени так ничего и не сказал. Лиамия Насалим Гуфар Под светом слабо слабомерцающих звезд по песчаной улице древней столицы, не менее древней страны, бесшумно двигалась павоска. Она миновала базарную площадь, оставила позади рынок рабов и крупнейшую таверну. Да и вообще среди темного савана ночи ее довольно сложно было обнаружить. Лишь иногда в минуты затишья, когда замирает сердце и останавливается дыхание, можно было различить тихий скрип рессор и писк визжащих колес. Повозка переехала через мост, а извозчик, подгоняющий запряженных хизов, песчаных духов, огромных двухвостых лисов, Остановился около дворца самого визиря Наверное, любой западник, посмотревший на этот дворец Назвал бы его поместьем или загородной резиденцией И никак иначе Но все же это двухэтажное здание Больше растянутое в ширину, нежели в высоту Было главной обителью названного брата самого султана Извозчик спрыгнул сквозил Он остановился около дерюги, закрывающей повозку И стал ждать Прошло меньше десяти минут, когда на горизонте показались четверо. Двоих было невозможно не узнать, ведь это воины из личной гвардии визиря. Высокие, плотные воины, вечно стоявшие у врат дворца. А вот еще двоих извозчик не смог бы различить. Оба они надели широкие свободные одежды, надежно скрывающие фигуру. А на лица накинули черную прозрачную ткань. При легком, почти неощущаемом дуновении ночного ветра Казалось, что сама тьма ласково окутывает лица неизвестных Извозчик, не говоря ни слова, откинул дереву На дне повозки среди каких-то тюков и прочего хабара Лежал мужчина Он был высокого роста, широк в плечах, но на лицо не неказист Извозчик не знал, зачем кому-то из дворца визиря Потребовалось выкрадывать труп со склада мертвецов Которые по ту сторону Рассветного моря чудно именовали моргом «Моего дела мало — получить монету и доставить жмурика Хотя нечистый на руку погонщик подозревал, что все дело в саблях, которые северянин сжимал в руках, скрещенных на груди. «Доставил в лучшем виде», — скрипучим голосом произнес извозчик и хмыкнул. Эх, «Насколько это возможно в данных обстоятельствах?» Один из гвардейцев все так же молча достал из кожаной суммы две монеты и бросил их погонщику, который ловко поймал золото прямо на лету. Пройдоха мигом опробовал деньги на зубы и кивнул. «Забирайте этого, пока у меня тут мертвичиной все не провоняло». Гвардейцы, все еще сохраняя гробовое молчание, сгрузили труп на носилки и зашагали к воротам. За ними спешили двое, чьи лица были окутаны тьмой. Извозчик, пожав плечами, задернул дерегу и, запрыгнув на козлы, щелкнул вожжами, будя уже успевших прикорнуть хизов. Не самый отъявленный мошенник, покидая эту площадь, еще не знал, что на съезде с базарной улицы его горло пробьет метко брошенный кинжал. И хотя жить ему оставалось всего с полчаса, извозчик, как мальчишка, радовался двум золотым монетам, размышляя о возможности прокутить их в таверне. Радовался ровно до тех пор, пока темный жнец не сверкнул косой, обрезав тонкую нить души. Мия шла рядом со своим отцом. Они вдвоем следовали за гвардейцами, несущими тело наемника по широким просторным коридорам дворца. Со стен на смертных смотрели древние реликвии давно забытых героев и тех, кого до сих пор воспевают в своих одах знаменитые барды. Дворец был равнодушен к метаниям бабочек-однодневок, которые называют себя людьми. Собственно, появись здесь даже эльфы-долгожители, дворец не изменил бы своего белокаменного мнения. Что ему какие-то сотни лет, когда сам он стоит вот уже тысячу, и простоит еще столько же, а может и много больше. Наконец, впереди показались двери гостевых покоев. Сам визирь открыл створки перед гвардейцами. все Те, занеся тело и оставив его на кровати, поклонились и поспешили удалиться. Каждый из них опасался, что и их радость продлится лишь до тех пор, пока в горле не заблестит стальное жало. «Я не понимаю, к чему это?» – устало произнес второй после султана, отбросив с лица черную вуаль. Он уселся в кресло, чуть ли не утопая в нем, и подпер подбородок кулаком. Весь внешний вид... Вся суть визиря просто кричали о том, как ему это все надоело. А уж на тело он смотрел с таким презрением, что никто бы не удивился, если бы на следующее утро северянина нашли на городской свалке. «А тебе и не надо ничего понимать!» – прозвучал кряхтящий старческий голос, в котором, тем не менее, ощущалась сила. Из темного, неосвещенного угла покоев вышла старушка. Она была опрятная и строгая на вид. Волшебница посмотрела на северянина и покачала головой. Она видела его уже однажды, когда западный шархан, как называли валяти магов, явился к ней с жалобой на боль в груди. Видимо, боль была такой сильной, что воину напрочь отбило все мозги, ибо, будь иначе, он бы здесь не лежал. «Тот факт, что вы, почтенная риса болиняний моего названного брата, еще не позволяет вам общаться со мной в таком тоне». Волшебница посмотрела на этого горделивого, по-своему хорошего, но упертого человека. Тот смело принял вызов и не отвел глаз. Целительница улыбнулась. Про визиря можно сказать много плохого, но никто из живущих на Ангадоре не сможет обвинить его в трусости. Визирь не боялся ничего. — Ты пойди-ка займись государственными делами, а его оставь нам. «Дожил. В моем доме распоряжаются женщины, а в гостевых покоях лежит мертвец». «Отец!» — воскликнула Лямия, чей компаньон лежал на простынях. «Я восемнадцатое лето, твой отец, и что с того?» — начал закипать визирь. «Похорони его да забудь. Эзэм все еще ждет». ха будет ждать и дальше!» — рассмеялась старушка. От этого смеха даже у бесстрашных по спине ползли мурашки, словно ворона на могильнике. Вот как смеялась целительница. «Не к добру хоронить живых!» «Живых?» — переспросил визирь. «Этот?» — словно выплюнул он. «Не дышит и холоднее сердце моей матери. Как он может быть живым?» «Ты пойди, визирь, пойди!» — криво улыбнулась волшебница. — Ни к чему эти разговоры. Тайны они на той и тайны, что каждому встречному да поперечному не рассказываются. Хозяин дворца покачал головой и направился к выходу. — Я теперь еще и встречный поперечный, — пробурчал он и закрыл за собой дверь. Его действительно ждали государственные дела. А дочь? Что ж, может, через пару сезонов, убедившись, что ее друг действительно окочурился, образумится и примет Азема? Главное, чтобы эта старая карга не затуманила девушки разум. Но этот вопрос визирь мог доверить своей верной жене, которая всегда и во всем его поддерживала. Уж она-то точно образумит дочь. Когда второй после султана ушел, целительница стала водить руками над телом. Она что-то бурчала себе под нос, прикрыв веки, а руки ее светились, подобно радуге. Один цвет сменялся другим, и с каждым новым пасом Ничего не происходило. Северянин все так же лежал бледнее молока и холоднее первого снега. Абсолютно мертвый, совсем неподвижный. Лишь уныло сверкали сабли в отсветах луны, пробивающиеся через оконные шторы. «Э, «Так я и думала», — вздохнула волшебница взмахом руки, левитируя себе кресло. Девушка со смуглой кожей ярко-зелеными глазами молчала. Даже после почти года путешествия бок о бок с Шерханом она все еще испытывала подспутный страх перед этими существами из жутких сказок и легенд. И только один маг не вызывал у нее опасений. Тот, который был слишком верен себе, что и привело его к гибели. Да, Мия почти не верила, что ее компаньон жив и их путешествие продолжается. В этой жизни нет чудес, ведь они чудеса, а лишь в сказках. Мертв. коротко спросила девушка жив ровным тоном ответила бывшая няня султана а может ты не жив смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово я говорить ходить дома чувствовать и еще много чего он не может ламия осмыслила эти слова и поникла значит мертв только и сказала она «Хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе. значит неправильный смысл ты вкладываешь Засмеялась целительница, оглашая стены своим карканьем. «Жив он, хоть и мертв!» Мия подняла глаза, в которых отражалось непонимание происходящего. «Как можно быть живым, когда ты мертв?» «Но такое способны исключительно некроманты, самые страшные шарханов. Эти могут даже мертвеца поднять, вложить ему в руки оружие, и тот будет ходить среди живых, живым не являясь!» «Вижу, о чем думаешь!» — кивнула волшебница. Немного ошиблось, но направление верное. Тело его здесь, и оно живое, даже дышит, хоть и не носом. Но что тогда не так? Почему он не просыпается? Вот, вздернула палец целительница. Потому что сон его крепок, так крепок, что дух блуждает и не может вернуться обратно. Слишком извилист и тот путь, не пройти ему его ни в жизнь. Что я должна сделать? — строго спросила девушка, опуская руку на простенький кинжал. Волшебница вновь взглянула на юную собеседницу и подсокала языком. Несмотря ни на что, Мия — истинная дочь своего отца. — Ничего, девочка, ничего из того, что ты смогла бы сделать. — Тогда... — Тогда не тогда... — скривилась волшебница. — Вечно вы, молодые, торопитесь. Все время мира ваше, а вы торопитесь. Вот и он поторопился. Целительница замолчала, а Мия боялась вновь открыть рот. Детские страхи, пусть такие далекие, почти забытые, порой слишком Марьяна дают о себе знать. Шерхан пугал девушку. — Его дух отправился в то место, откуда не выбраться. — Что же это за место такое? — Я не знаю, — — пожала плечами волшебница. — Знала бы, не сидела бы здесь с тобой, а уже готовила зелье. Но смысл таков — не вернется твой друг, пока не найдет свое сердце. — ну ведь... — То, что я ему сказала, когда он примчался ко мне, было полуправдой, — протянула старушка. — Нельзя себя найти в другом. Половину себя — да, но не всего. Вот и он, ощутив лишь половину сердца, уже к земле согнулся. а теперь ему предстоит найти и вторую часть, та, которая знает ответ на его излюбленный вопрос». «Вопрос?» Кажется, Мия окончательно потеряла нить разговора. От этих намеков и пустых метафор ничего не становилось яснее, лишь разгоралась мигрень. «Кто я такой?» — хмыкнула волшебница, поднимаясь с кресла. «Как узнает он ответ, как найдет себя, тогда и вернуться сможет». А до того не будет ему дороги назад, не пройти тот путь живому мертвецу. С этими словами волшебница шагнула во тьму и исчезла, будто ее и не было здесь. Тут подул ветер, приподняв рубаху Тима. Мия сначала замерла, а потом протянула руку к телу наемника, но тут же ее одернула. На боку, где раньше красовался страшный шрам, теперь блестела чистая кожа. ужасное украшение Исчезла. Тим Ройс Выйдя на широкий проспект, ведущий в арены, я первым делом прикрыл глаза, словно пытаясь этим отрезать себя от всего, что произошло за последние дни. Не то чтобы у меня это получилось, но дышать сразу стало легче. У меня не было четкого плана, куда идти и что делать. Поэтому я поступил так, как и следовало поступить в данной ситуации. Просто пошел вниз по улице. В воздухе все так же, как и в мою первую прогулку по этому городу, висели запахи цветов и какие-то пряные ароматы. Солнце светило ярко, но не обжигало, а ласкало кожу, проходя по ней нежными касаниями жарких лучей. Отовсюду слышало журчание ручьев, фырканье фонтанов и шепот бассейнов, что освежало ничуть не хуже легкого северо-восточного ветра. Странно, если учесть, что, судя по звездному небу, которое я наблюдал из своей коморки, ты реально находился в северном полушарии. А там, насколько я знаю, сейчас должны дуть северо-западные сухие промозглые ветра. Они обещали принести на своих невидимых крыльях старую коргу зиму. Здесь же не то, чтобы была весна, а царило какое-то промежуточное состояние, когда вроде весна закончилась, но лето еще не наступило. И что-то мне подсказывало, даже невзначайно шептывало, что данное состояние на летающих островах длится бесконечно долгое время. Но это все лирика. Вырвавшись из святой крепости, где никогда не утихает пламя войны, я намеревался отдохнуть. Многие при первом посещении незнакомого города сразу же идут в музеи, желая найти там хоть малый осколочек новой культуры. Другие спешат посетить богемные мероприятия, чтобы посмотреть, как принято отдыхать в этой самой новой культуре. Иные жаждут раздобыть билет на спектакль, мюзикл, балет или оперу, полагая это лучшим способом приобщения. У меня же была своя система. Первым делом я всегда гулял по городу, бесцельно бродя по проспектам, теряясь среди узких улочек, заходя в самые маленькие незаметные лавочки и придорожные кафе с уютными навесами. Там я находил людей самого разного калибра, от веселых и беззаботных студентов до озабоченных жизненными проблемами деловых китов. Несмотря на их социальную, а порой духовную разобщенность, всех их объединяло одно – лица. Глупо, наверное, звучит, но все же это так. Порой достаточно вглядеться в физиономию людей, и ты уже все знаешь об этом городе. Ведь лица горожан – это как зеркало, в котором отражается суть. Например, лицо того, у кого есть свой домик на ривьере, разительно отличается от лица того, кто живет в Хрущевке где-нибудь на отшиве Санкт-Петербурга или Москвы. И эти отличия, порожденные самыми разными проблемами, создают общую атмосферу города. Сейчас же, когда я бродил по улочкам Тириала, петляя среди его уровней, переходов и сотен мостов, то видел всегда одно и то же. Здешние жители были... словно цветы. Да, пожалуй, это наиболее точное сравнение. Хотя все люди были разные, разве что одежда казалась почти одинаковой. Они поголовно цвели. Эти теплые улыбки, нескончаемый поток смеха и шуток, сами собой возникающие кружки танцоров среди уличных музыкантов. Изобилием жизни и ощущением вечно пьяного праздника Терриал напоминал вечно пестрящие красками цветущие халбы. Порой, переходя с уровня на уровень, я замечал служивых, но здесь они скорее являлись какой-то данью традиции или старому укладу, а не резонной необходимостью. Даже то, что я не снимал ладони с рукояти сабель, нисколько не напрягало ни гвардейцев, ни гражданских. Дети бегали вокруг меня, разглядывая широко распахнутыми глазами, время от времени дергая за рукав, прося поиграть с ними или сделать что-то еще, но неизменно детское и простое. Те, кто постарше, манерно указывали в мою сторону ладошкой и начинали шептаться. Был даже один художник, который все набивался нарисовать мой «мужественный профиль будущего воина термуна Его слова, между прочим. Тем не менее, я шел, не останавливаясь, намереваясь отыскать здесь что-то особое. Впрочем, пока еще и сам не знал, что этим особенным должно стать. В какой-то момент я вдруг остановился. Не то чтобы увидел нечто, что сразу привлекло внимание, но стало по-детски любопытно. Передо мной находилось пузатое здание. Что удивительно, у этого строения не было крыши, только четыре стены, которые скорее напоминали открытый советский чайник, нежели какой-то бокс. но даже отсюда я слышал характерные отзвуки, доносящиеся изнутри. Открыв крепко сбитую деревянную дверь, я тут же очутился в мастерской. В воздухе легкой дымкой застыла каменная пыль. Временами она подрагивала, когда нерадивый подмастерья скалывал слишком большой кусок породы, которая с грохотом падала на пол. Затем следовал не менее гулкий и грозный крик мастера. «Проклятый холосит!» кричал мужчина, более похожий на легионера. Его огромные руки, вздутые плечи и мощная грудь, словно у героя из древних легенд, резко выделялись на фоне слишком тонких пальцев. «Да тебе только нужники делать, а не скульптуры поганить! А ну пошел отсюда, пока я за отцом твоим не послал!» Парнишка лет тринадцати от роду, под сожалеющими взглядами еще дюжины таких же, как он, взял свои небогатые пожитки и поспешил к выходу. Он комично переступал ногами, отмеряя маленькие шашки и пытался не выронить из рук ящик с инструментами и свернутую рабочую робу. Я утер выступивший пот. В мастерской, несмотря на полное отсутствие крыши как таковой, стояла невероятная жара. Словно кто-то распахнул адские створки и в просторное помещение выставили котлы с грешниками. Кстати, в роли грешников, если судить по внешнему виду, выступали мальчишки-подмастерья. Все как один взмылены, с признаками недосыпа на лице, а руки тряслись, как у девственника, решившего снять с подруги один из предметов нижнего белья. Изгнанный, так и не состоявшийся скульптор на выходе с восхищением взглянул на меня, а после поспешил выйти за дверь. В этот момент на мне скрестили взоры и остальных мальчишек. Подмастерья смотрели на меня так, будто со страниц книги сошел их любимый герой и явил себя в полной красе. «Признаюсь, было весьма неловко, но это также невероятно льстило. Все же впервые в жизни на меня смотрели, как на героя». «Чуть не испоганил, бездна его полюби!» – пробурчал мастер. «И тут произошло то, чего я никак не мог ожидать. Здоровяк с бородой, волосами, скрученными в косы и оплетенными кожаными ремешками подошел к глыбе. Это был метровой высоты кусок гранита, из которого на вершине стали проявляться черты женского лица». «Весьма аккуратные, плавные и, надо признать, словно живые. Видимо, я все же ошибся, когда решил, что мальчик не станет мастером. Пожалуй, он еще явится сюда. Но вернемся к уже состоявшимся мастерам». Вытянув руку, скульптор приложил ее к сколу. Воздух у мастерской вдруг задрожал. «Я мог бы поклясться всеми богами, как темными, так и светлыми, что отчетливо услышал скрип и скрежет, будто кто-то бьет камнем о камень». И в тот же миг пыль, до этого застывшая, играющая в лучах солнца, вытянулась жгутами и взвилась к ладони мастера. Через мгновение он отнял ладонь, и вместо скола сиял цельный гранит. «Если завтра не придет», — продолжал бубнить потирающие руки мастер, — «заставлю нужники драйдь, холосит клятый». В ту секунду, когда я уже собирался покинуть столь неоднозначное место, мастер повернулся в сторону входа. Сначала он надулся, словно разъяренный зверь, недовольный тем, что посторонний зашел на его территорию, но потом успокоился. В светлых глазах промелькнул отблеск узнавания, и мастер приветственно кивнул. Я ответил тем же. «Доброго дня», — произнес он. «И вам», — ответил я, не зная, что еще можно сказать в данной ситуации. «Решили прогуляться? Не знал, что старший малаз теперь отпускает своих птенчиков полетать на свежем воздухе». Не то, чтобы он так рвался отворить клетку, но сделка есть сделка». Мастер завис, а потом расхохотался. Вот оно как!» Протянул он, когда приступ веселья прошел. «Странный приз вы себе выбрали, юноша!» Я немного поморщился. Прошли годы с тех пор, когда кто-либо осмеливался так меня назвать. Но юношу все же пришлось проглотить. «Что встали?» рявкнул мастер, повернувшись к своим подопечным. «А ну, живо за работу, если не хотите, чтобы я за розгами сходил!» И тут же мастерская загудела. Зазвучали глухие удары стилусов и молотков, отовсюду стали доноситься треск стираемой породы и редкие, но гулкие шлепки мусора по дощатому полу. Почти незримая, но легко ощущаемая полевая зависть в воздухе задрожала и закружилась. Можно было даже различить отдельные потоки и струи, стремящиеся погрузиться в здешний водоворот. «Проходите, молодой человек, проходите!» — улыбнулся мастер, вытерев руки об замызганный фартук. «Я уже собрался отказаться от приглашения, но передумал. Все равно никакого четкого маршрута у меня нет, а здесь вроде бы не так скучно, как могло показаться. Вместе с мастером мы стали бродить по помещению». Он словно экскурсовод, любящий свое дело, показывал мне те или иные работы. Порой я видел такое великолепие, что не нашел бы слов ни в одном языке, чтобы описать его. А иногда попадалась полная бескусица, непонятная ни мне, ни, кажется, самому мастеру. В редкие моменты, когда мой провожатый замолкал, к нему подбегал кто-то из подмастерьев. Обычно они обращались с какими-то трудностями. То резец затупился, то скол получился неровный, то еще какой казус произошел. Мастер, отвешивая очередной подзатыльник просил прощения и удалялся исправлять ошибку. И если для мальчишек подобные проблемы казались непоправимыми каверзами судьбы, то их учитель решал все вопросы парой взмахов рук и поглаживаний по породе. Как и в первый раз, пыль, ощутимо задрожав, спешила завертеться вокруг длани скульптора. А я, словно контуженный, бездумно смотрел на это, пытаясь понять, в чем же секрет. — Вижу, вы чем-то обеспокоены, — заметил мастер, когда мы сели за его мощный крепкий стол, на котором лежали несколько заготовок и самый разнообразный инструмент. Я кивнул и попытался объяснить свой интерес. — То, что вы сейчас делали, это ведь не магия. Мастер кашлянул и строго зыркнул на вновь притивших подмастерьев. — Магия! — протянул он, вновь повернувшись ко мне. — Давно я уже не слышал этого слова. «Аккурат с тех пор, как вырос из сказок на ночь. А там внизу она все еще в ходу?» «Да», — кивнул я. Мастер покачал головой, откинулся на спинку простецкого стула, который постеснялись бы выставить в допросной третьи управы. Он прикрыл глаза и чуть мечтательно вздохнул, словно представляя себе что-то. «А какая она магия?» «Я лишь приподнял уголки губ». «Когда-то я спрашивал у всех пролетающие острова, но стоило мне попасть сюда, и все спрашивают про землю. Если это не ирония, тогда я не знаю, какой смысл можно придать этой ситуации». «Разное?» — уклончиво ответил я. «Бывает, что свою помощью спасают, бывает, что убивают и пытают. Бывает так, что чудо сотворят руками, а бывает, разрушат все до основания и сожгут дотла. Разное. В общем...» Мы немного помолчали. Мастер думал о чем-то своем, а я слушал, как мирно стучат молотки. Будто налаженные часы они отмеряли краткие отрезки времени. Порой отзвук железа по камню приходился на удар сердца, и тогда по спине ползли мурашки, а тело невольно вздрагивало. «Словно людей я описал, а не магию», — вынес вердикт скульптор. «Так ведь магия, она что меч?» — хмыкнул я. «Или что ваша зубила? Как ее используешь, такой она и будет». Мастер усмехнулся и чуть прищурился. «Значит, там внизу люди такие. Пожалуй, правильно Термун сделал, что остров наш поднял». «Вам виднее. Это лишь моя вторая прогулка по Терриалу. А учитывая обстоятельства, можно и вовсе сказать, что первая». «Думаешь, у нас люди такие же?» С легкой ноткой угрозы в голосе спросил скульптор. «Наверное, в этой ситуации любой здравомыслящий человек ответил бы вовсе не то, что держит в голове». Но, как мы уже знаем, в большинстве случаев мое здравомыслие включалось только после инцидента. Если, конечно, включалось. Я много где побывал, мастер, и могу с уверенностью сказать, что люди везде одинаковые. «Уверен?» – все так же прищурился собеседник. Я неопределенно пожал плечами, а потом понял, что разговор срочно нужно спасать от всяких философских дебрей. Впрочем, будто невзначай проговорил я... «Мне все еще интересно, как вы это сделали». Скульптор еще некоторое время взирал на меня сквозь прищур, а потом вдруг засмеялся, стуча по столу ладонью. От этих ударов, не буду лукавить, у меня волосы дыбом встали, а цельные куски породы подпрыгивали на несколько сантиметров вверх. Но, как и в прошлый раз, я не стал обижаться, а попросту ждал, пока приступ веселья пройдет. Ха -ха, ты мне сейчас напомнил холосито в первый день!» Наткнувшись на мой недоуменный взгляд, все же решил пояснить скульптор. «Посмотри на этих ребят! Каждый из них, едва взяв в руки молоток, задал тот же вопрос!» «И какой вы дали ответ?» Мастер, почесав свою скандинавскую породу поднял руку, прося меня подождать. Он нагнулся, скрипя натруженными мышцами, больше похожими на отколовшиеся скальные валоны. Через мгновение на столе стоял маленький прямоугольник, рядом с которым лежали молоток и зубило. «Таков был мой ответ!» Мастер пододвинул ко мне рабочие принадлежности и сделал приглашающий жест. «Попробуй, узнаешь!» В левую руку я взял зубило, в правую — молоток. И, в общем-то, так и остался сидеть с непониманием, глядя на кусок породы. Я даже не знал, с чего начать, не говоря уже о том, что понятия не имел, как идет процесс работы. — Сложно, да? — с какой-то понимающей улыбкой поинтересовался мастер. — Сложно делать то, чего не понимаешь. Я молча кивнул. — Ну так я подскажу. Все, что ты хочешь найти, уже есть. Оно там, внутри, ждет тебя и надеется увидеть солнце. Тебе лишь надо срезать лишнее. Вновь кивнул, я принялся за работу. приложил острый конец зубила к породе, занес молоток и сделал первый удар. Но инструмент, вместо того, чтобы сделать надрез, скол или хотя бы царапину, просто соскользнул вниз. От неожиданности я не успел рожать пальцы, и те с оттяжкой проехались по породе. Глухая боль и струйка крови, струящаяся к запястью. С костяшек кожу содрало разве что неначисто. «И как оно?» – спросил скульптор. Не ошибусь, если скажу, что ему вся эта ситуация явно доставляла какое-то извращенное удовольствие. Извращенное с моей точки зрения. Но, как для него, все это было даже несколько обыденно. Просто очередной холосит, ничего не знающий ни о жизни, ни о работе. Я только развел руками и вновь приложил инструмент к материалу. «Уж не думали же вы, что меня остановит такая ерунда, как содранная кожа?» «Пожалуй, за все время пребывания на Ангадоре моя шкура изведала и куда более страшные ранения. Как-нибудь справлюсь». И я начал справляться. Раз за разом опускался молоток на шляпку зубила. Раз за разом оно соскальзывало, и я вновь кривился от возрастающей боли. Но, как и всегда, не обращая на нее ни малейшего внимания, продолжал делать то, что считал нужным». Когда уже стало сложно держать сталь, выскальзывающую из влажной от крови ладони, зубило все же погрузилось в породу, и на стол упал маленький осколок. Водушевленный успехом, я вновь и вновь мерно отбивал потусторонний, непонятный мне ритм. Порой с треском откалывались зубчики, резво отпрыгивая от стола и падая на пол. Порой рука соскальзывала, и тогда я либо сдирал кожу, либо бил молотком по пальцам. Но все же я не прекращал работу. Вовсе не потому, что она меня захватила, или потому, что я упертый баран. Просто мне было жизненно важно узнать ответ. Какое-то таинственное, неподдающееся описанию чувства подсказывало мне, что я должен что-то узнать. Словно это был ключ к мистерии, в которую я невольно погрузился с головой. А взгляд мастера из насмешливо вызывающего постепенно преображался. В глазах проблескивали огоньки уважения и солидарности. «С каждым моим новым ударом, с каждой алой каплей, растекавшейся по дереву и придающей ей багровые тона, скульптор все отчетливее из надменного мастера превращался в одушевленного творца». Не знаю, сколько времени я провел за этой несуразной пыткой, но в какой-то момент вдруг обнаружил, что над головой сияют звезды, а на западе за горизонт уходит уставшее солнце. Как я уже говорил, небесное полотно было до того странным, что я уже давно отчаялся определить по нему хоть что-нибудь. Да и к тому же в данный момент меня больше волновало то, что появлялось из глубины породы. Там, внутри, словно что-то оживало. Что-то, чему я пока еще не мог дать описание, чего никогда прежде не замечал, хоть и догадывался о его существовании. С каждым новым ударом я чувствовал, как приближаюсь к этому неизвестному, но определенно невероятному и волшебному чему-то. Я вновь занес молоток и вновь опустил его на зубило. Раздался треск, в воздух взметнулась пыль, А я, немев, смотрел на то, как кусок породы раскололся на две части, навсегда погребая под облаком пыли то, чему так и не суждено было родиться. «Руки мои ослабли», — из израненных пальцев выскользнув взмокший от крови стальной инструмент. Это был провал. Еще никогда в жизни я не испытывал такого всепоглощающего отчаяния от осознания собственной неудачи. «И как оно?» — повторил вопрос скульптор, сидевший напротив. «Я, словно, очнулся от сна. Встрепенувшись, огляделся и понял, что мы остались одни. В мастерской было пусто, и лишь пыль, будто утренний туман дрожала на оживающем ночном ветру. «Сложно», — честно ответил я, смотря на свои распущие пальцы, на которых было сложно отыскать кожу под коркой застывшей крови, смешавшейся с все той же белой пылью. «Так и должно быть», — кивнул собеседник. Он потянулся к расколотой породе, взял ее в широкие ладони и прикрыл глаза. Как и в первый раз, облако, висевшее у мастерской, задрожало, а потом лентами взвилось, оплетая могучие натруженные руки. Но в этот раз мастер не спешил. Он мял породу, словно глину, ласкал ее, будто шею прекрасной любовницы. А потом вдруг подышал на гигантский кулак, составленный из двух рук. Мгновением позже на столе стояло каменное дерево. Оно было небольшим, не выше 5-6 сантиметров, но я мог поклясться, что четко различаю каждую веточку, каждый нарост коры, каждый лист, танцующий на ветру. Да, да, конечно, мне лишь чудилось, но я видел, как дрожит каменная крона, как пляшут и шепчут ветки. Бесспорно, это скульптура». Но в то же время это нечто живое, дышащее и тем опровергающее все мыслимые законы этой безумной вселенной. Но как? Как я узнал, что ты хотел смастерить? Я мог бы сказать, что понял это после первого удара. Мог бы сказать, что знал изначально. Но сейчас, когда уже почти скрылось солнце, не время для скучной реальности. Мастер приподнял голову, и мы встретились взглядами. Я уже видел старческие глаза, но не такие, как эти. Разве что глава гладиаторов обладал более древними глазами. А если я скажу тебе, что внутри породы всегда жило это дерево? Оно звало, кричало о помощи, и ты невольно отозвался на его зов. Не ты хотел вырезать его, а оно спешило выбраться наружу. Тогда бы я ответил, что это кусочек волшебной сказки, который рассказывают матери своим детям на ночь». «Я оказался бы прав. Но раз уж здесь нет магии, а мы уже давно не дети, я расскажу тебе то, что ты должен знать и сам. Оно среди нас». Признаюсь, я немного оторопел, пытаясь осмыслить сказанное. «Оно среди нас?» – переспросил я. «Именно!» – вздернул палец мастер. «Куда бы ты ни пошел, чтобы не делал, оно всегда будет рядом». «Но что такое это «оно»?» Скульптор повертел головой, словно боясь, что нас могут подслушать, а потом, перегнувшись через стол, прошептал. «Все. Все всегда среди нас. Оно рядом. И даже в самой пустой комнате всегда будет всё. Я чуть отпрянул, а затем и вовсе поднялся со стула. «Простите, но старший малас велел мне вернуться до заката». «Да-да, конечно, я понимаю». Скульптор тоже поднялся, вытер руки о замызганный фартук и протянул мне правую ладонь. Я с жаром ее пожал, после чего поспешил к выходу. Прошел мимо столов, заставленных разными поделками и недоделками, и, наконец, добрался до двери. Уже собираясь выйти вон, я вдруг обернулся. Там, в глубине зала, стоял мастер. Он вытянул вперед левую руку и зажмурился. Облако пыли вновь задрожало, потом завертелось, внезапно уплотнилось и сгустилось у скульптора на ладони. Мгновением позже мастер сжимал небольшую статуэтку, в которой я познал некого странника в прохудившемся плаще и не менее дырявой широкополой шляпе. Не узнать этот образ не было возможности. Я закрыл за собой дверь и погрузился в томный сумеречный шепот. Где-то вдалеке слышались стрели сверчков и прочих ночных певцов. В этих переливах и чуть приглушенных озвуках четко различались окрики родителей, загоняющих загулявшихся детей по домам. Слышались резкие короткие вспышки горелок, которыми поджигали разноцветные фонари, и столь же резкие редкие переговоры фонарщиков, угрюмо брядущих по неизменному маршруту. Ветер, играя в кронах, дополнял общую симфонию своим мистичным, непонятным ни единому смертному диалогом с листьями. А в центре стоял я. Всего пару часов назад я наивно полагал, что отыскал некий ключ, а вышло совсем иначе. Вряд ли разговор с сумасшедшим мог хоть как-то помочь в плане побега. И все же я чего-то ждал, надеясь, что не впустую потратил свою подошедшую к концу прогулку. Все есть «Везде», — повторил я и покачал головой. Уныло плетясь по хитросплетениям улочек и переходов с уровня на уровень, я все пытался хоть как-то развернуть эту фразу. Найти в ней что-то, чего не видел, не ощущал, но знал, что оно там есть. И едва я сформулировал в своих мыслях это простое, но уже знакомое предложение, меня словно громом ударило. Я вдруг понял, что хотел сказать мне мастер. Понял, что он не мог выразить через слова, но смог через свое любимое дело. Невольно улыбнувшись, я уселся прямо там, где стоял, и прикрыл глаза. Все изначально было намного проще, чем я мог вообразить. Все действительно всегда рядом, и в этот раз я решил его отыскать. Я погружался все глубже и глубже в себя, как делал это тысячи раз до, и, надеюсь, буду делать после. Но если раньше я всегда таким образом мог отыскать магию, саму суть волшебства, то сейчас натыкался лишь на пустую комнату, которая избегала даже эха. Однако в этот раз я знал, со всей четкостью осознавал, что там есть что-то. И я искал. Искал с таким упорством, тщательностью и рвением, словно умирающий путник в пустыне, отдающий всего себя в поисках капли живительной влаги. «Признаюсь, данная аллегория не раз и не два за эти дни посещала мой разум. Магия – вот единственное, что могло меня сейчас спасти. Не знаю как, не знаю чем, но точно могло». «И я нашел. Нашел маленькую, слабую, тонкую, почти умирающую жилку. Она дрожала, как одинокая паутинка, оборванная бредущим путником. Но все же это было оно. Волшебство. Энергия, если хотите». Однако стоило мне к ней потянуться, мысленно, конечно, как она дрогнула и лопнула, будто гитарная струна. Резко вывалившись в реальность, я как ужаленный вскочил на ноги. Пусть у меня нет магии, но теперь у меня есть знание. Знание того, что она есть и здесь. И не просто есть, она циркулирует, вернее, течет, стремительно утекает в одном направлении. Будто нечто непреодолимо сильное и мощное втягивает ее, как воздух. Казалось бы, несущественная догадка, но в этом маленьком кусочке пазла кроется ответ куда более серьезный. С этими мыслями я направился в сторону арены. Идя по древним улицам, обращая внимание на каждую мелочь и деталь, я осознавал их по-новому. В этот раз я не искал способ побега, я искал ответ на один из основных вопросов. Изначально я полагал, что магии здесь нет вовсе, но потом обнаружил, что она есть, но что-то ее затягивает и, вернее, перерабатывает. Ведь, как знает любой школьник, энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Это применимо и к волшебству. Возможно, вы пока не улавливаете ход моих мыслей, но я знаю одно. Если я найду центр, ту дыру, куда утекает вся волшебная вода, то разгадаю тайну более интересную, чем мог представить изначально. Ведь что происходит в малом, может произойти и в большом. А все мы прекрасно знаем, в большом мире Ангадора магия тоже исчезает. Медленно, но верно и необратимо. В этот раз я не хотел бежать, а хотел разобраться в том, что считал важным. Надвинув шляпу на глаза, я усмехнулся и прошептал «Прости, компаньон, мне придется задержаться». «Что ты хотел мне показать, землянин?» «Мы стояли на плацу. Я и старший малас которого позвали по первой моей просьбе. Как я уже говорил ранее, мы не были заключенными или невольниками. Напротив, нам оказывали всякие почести и выказывали небывалое уважение». В том числе и сам старец, хоть и тщательно это скрывал. Тем не менее, ему ничто не помешало подорваться по моему первому зову и явиться на площадку во втором часу ночи. «Глыбу!» — сказал я. Малас немного постоял, а потом развернулся и уже собрался было покинуть плац, но я его окликнул. Он остановился. «Глыбу!» — с вызовом в голосе повторил я. Старец обернулся и гневно зыркнул в мою сторону. Наверное, такой взгляд должен пугать, вгонять в ужас и подкашивать ноги. но ну, а я стоял твердо и уверенно держал ладони на рукоятях сабель. Сегодня я понял одну очень важную вещь. И пусть, как и всегда, это понимание пришло через боль и кровь, но все же я знал то, что должно изменить как минимум все. Старик, выпрямившись, резко ударил палкой о землю. В тот же миг напротив меня выросла точная копия тренажёра, который я имел счастье видеть перед собой каждое чёртово утро. Но сейчас была ночь, а луна светила необычайно ярко. Она словно поддерживала меня. Лихо выскользнули перья из ножен. Игриво запела сталь, рассекая воздух. Я сосредоточился. Всё намного проще. В этот раз не нужно биться головой о стену. Нужно лишь помочь тому, что и так есть внутри». Я занес крещеные сабли над головой, а потом со свистом опустил их к земле. Воздух передо мной задрожал, а потом в сторону глыбы устремились две ветряные ленты, напоминающие X. Но сейчас они не оставили царапин, не выбили мелкую щебенку и не растаяли, так и не долетев до цели. Две ленты прошли сквозь камень, будто того и не было вовсе. Ударившись о крепкую стену, они оставили на ней два глубоких разреза. я пошел в сторону выхода на сегодня дело сделано мало стоял он стоял и смотрел не на глыбу на меня мо имя не землянин отчетливо произнес я поравнявшись со старшим меня зовут тим ройс советую запомнить и я ушел а за спиной с гулом и треском разваливался на четыре части огромный кусок породы